Глава 9. Пополнение прибыло. Прошла всего пара дней после того, как нас покинул череп. Мы только начали отходить от той гонки, которая длилась несколько месяцев, и на мою голову почти сразу посыпалась целая куча вопросов. Пока мы постоянно куда-то ломились, мозги были заняты одним, поскорее бы все это закончилось. Затем, когда мы достигли цели, Началась совершенно другая суета. Необходимо обустроиться, снять жилье, разобраться с деньгами, в нашем случае с камнями. Счет, конечно, имел очень весомую цифру, но в этом форте требовался исключительно нал. Хорошо, что он был, но его объема не хватало, чтобы закрыть все наши потребности. Того, что мы имели, едва достало, чтобы оплатить жилье на пару недель вперед. А ведь еще необходимо как-то питаться». Пришлось устраиваться на работу. О том, чтобы промышлять охотой, и речи идти не могло. Потому как стоит попасть на глаза хоть одной твари, как о нас тут же станет известна наблюдателям. В общем, забот хватало, и хорошо, что череп всячески помог с обустройством, пока еще находился с нами. Когда с формальностями было покончено, Дикий всецело отдался нервному ожиданию и всюду сопровождал гайку. Ее, да и нас всех, забавляла его излишняя суетливость. Иногда девушка даже над ним подшучивала, делая вид, что вот-вот начнутся роды. Ей хватало лишь охнуть и придержать рукой живот, как дикий начинал бегать вокруг и разводить панику. В общем и целом жизнь налаживалась. Но как только мы отоспались, покончили с бытовыми вопросами, вошли в поток и приспособились к новым условиям, в голову тут же полезли вопросы. Как черепу удавалось обходить тварей? Нет, я понимаю, такое может происходить день, два, хрен с ним, даже неделю. Но на протяжении нескольких месяцев, при этом находясь постоянно в дороге... Ладно, допустим, у него талант чуйка. Назвать можно как угодно, но ведь это мешок. Здесь не получится переть на удачу. Мы пробовали избегать тварей намеренно, но почти сразу попали в засаду грабителей. Однако череп вел нас таким образом, что обошел все возможные неприятности. Как это у него получилось? В случайности подобного рода я не верю, но хоть тресни, это казалось мне очень подозрительным. Второй вопрос возник в первую рабочую смену на вышке. Именно он заставил сердце сжаться в нехороших предчувствиях. Часам к пяти утра я отправился на пост и замер напротив ворот, еще не осознавая, что именно мне не нравится. Что-то свербило, не давало покоя. Пока я, наконец, не въехал, в чем, собственно, дело? Вход был открыт. Открыт, мать его, под утро, под восход солнца. Как? Кто мог быть столь обеспечен? Я сразу же доложил об этом старшему смены и услышал растерянное. «Ой, ща исправим». «Да он что, идиот на всю голову? Да за такое нужно ставить к стенке и лупить сапогами всем фортом. Желательно их при этом даже на ноги не обувать, чтобы подольше мучился. А он ой. Третий момент оказался не менее странным. За весь день из пулемета я выпустил две короткие очереди, отгоняя особо любопытного зеленого. Он даже на буферную зону не вышел, ошивался где-то по окраине. И это все твари за день. Форт, который находился на отшибе цивилизации, не имея даже собственных координат, а население едва переваливает за пять сотен человек, и он совершенно не привлекает внимания твари? Да ладно! Это же словно вишенка на торте, притом единственная на всю округу. Своими подозрениями я, несомненно, в тот же вечер поделился с друзьями. Крепко призадумались все, кроме Дикого, который находился в эйфории от предстоящего появления ребенка. «Вчера настузик нашел». Добавила ко всему прочему Ольга, выслушав мои доводы. «Я ведь думала, он потерялся. Мы же уехали внезапно. А он молодец, нашел нас. Но он не может приблизиться к форту». «Это понятно. Не сразу сообразил я, о чем она. Мы сами ему это запрещаем. К тому же нельзя привлекать внимание». «Я не об этом», — покачала она головой. «Он хотел, но не смог. Даже на край буферной зоны попасть не получилось». «А вот это уже любопытно!» Задумчиво почесал я подбородок. «Похоже, тварям что-то не дает подойти к стенам форта, и это многое объясняет». «Или кто-то», — вместо меня добавила Гайка. «Мне тоже не очень нравится это место. Все такие доброжелательные вокруг. Даже в рожу плюнуть хочется. Мы здесь всего неделю, а каждый считает своим долгом справиться о моем самочувствии». «И что в этом такого?» — пожал плечами Дикий. «Не каждый день в мешке рождается ребенок. Может быть, для всех это очень значимое событие». «Дикий, ты уже совсем колпаком поехал», — усмехнулся Валера. «Кроме гайкиного живота ничего вокруг не замечаешь. Я согласен, с Фортом что-то не так. Лично я, прежде чем принять кого-то на работу, проверял человека досконально, даже знал, какие он трусы предпочитает и как часто их меняет». А здесь нас усадили за пулеметы, даже фамилии не спросив. «По-моему, вы все слишком преувеличиваете», — отмахнулся тот и снова принялся наглаживать живот своей девушки. «Так, мы его теряем», — засмеялась Ольга. «Ну ладно, с него спроса нет. Счастливый отец и все такое. Лично я на 200% уверена, что нас сдал, и сейчас мы находимся прямо в логове наблюдателей». «У меня складывается ровно такое же ощущение», — согласился с ней я. «А теперь, собственно, вопрос. Что делать?» «Ничего не нужно делать», — покачала головой Гайка. «Давайте я вначале спокойно рожу, а потом будем строить планы. Боец из меня сейчас прямо скажем никакой». «Да, давайте не будем спешить с выводами», — согласился с ней Дикий. «Мне иногда кажется, что из вас двоих беременный ты», — засмеялся я хотя психологи говорят, что такое часто случается. «Я не псих», — отмахнулся от меня тот. «Просто я люблю своего сыночка и хочу, чтобы он родился нормально, а не где-нибудь в подвале под рычание тварей и постоянную стрельбу». «Да мы не против», — пожала плечами Ольга. «Но мозги тебе пора бы уже включать. Не то может так статься, что в один прекрасный день твоего сыночка заберут прямо из кроватки, а ты так и будешь пускать слюни с блаженной улыбкой». «А ведь она права, Дикий», — кивнул я в ее сторону головой. «Наблюдатели могут сохранять нейтралитет лишь ради его рождения. Но кто знает, как они поступят после?» «Я весь форт на куски порежу, если хоть одна падла к нему притронется», — прошипел тот. «Нет, похоже, парень все еще с нами», — засмеялся Валера. «Но в одном я с ним согласен. Пока все тихо, может, и не следует панику разводить». Поживем, присмотримся как следует. Ладно, пожалуй, соглашусь, кивнул я. Живем спокойно и делаем вид, что все в порядке. Гайка родила через две недели после нашего разговора. Все это время мы не сидели без дела. Думали, изучали, прикидывали. Я дважды делал попытку покинуть форт. Но, увы, это оказалось под запретом. Притом только для нас. Теперь уже стало очевидно, что мы находимся в стане врага, и нас сюда поместил мозай, Однако безвыходных ситуаций не бывает. Гайку забрали в местный медпункт, где под руководством медицинской сестры она родила крепкого, здорового сына. Этому радовались всем фортом, будто действительно произошло некое судьбоносное событие. Мальчик не имел никаких видимых причин для подобной радости. Глаза обыкновенные. Да и само поведение ровно такое, как должно быть у младенца. В общем, малыш ел, спал и пачкал пеленки. Время шло незаметно, и мы уже начали сомневаться в его уникальности, пока не произошло нечто странное. В свои права уже вступила зима, и малыш к этому времени давно научился узнавать наши лица, и каждый раз улыбался беззубым ртом, стоило кому-либо из нас появиться в его поле зрения. Дикий пребывал на седьмом небе от счастья, а на утро он запланировал целое мероприятие, Празднование заключалось в том, что парень впервые самостоятельно поднялся на ноги. Не без помощи опоры, конечно, но для любящего отца это было событие вселенского масштаба. Все произошло внезапно, впрочем, как всегда. Ольга возилась с мальчуганом, как вдруг отстранилась от него, посадила на попу и внимательно с осуждением посмотрела тому в глаза. «Сережа, а ну быстро верни все, как было», – строгим голосом произнесла она. Мальчуган, видимо, понял, что поступил нехорошо, и через секунду разразился ревом на всю квартиру. Дикий мгновенно оживился и быстрее родной матери явился на место событий. «Что, малыш, тетя тебя обидела?» Тут же приступил он к допросу. «Скорее наоборот», — усмехнулась Ольга. «Посмотри на меня. Ничего не замечаешь?» «Нет». Недоуменно уставился на нее тот. «Что произошло?» «Я вот даже без зеркала поняла». «Что у меня глаза стали нормальными», — продолжила она. «Я только что связь с Тузиком утратила, и вообще восприятие мира сменилось. Будто кто-то внезапно музыку выключил, которая до этого непрерывно играла. А теперь внимательнее посмотри на своего сына». «Твою мать!» — пробормотал Дикий, заметив, что глаза его малыша приняли цвет радуги. «Это как?» «Блин, Дикий, хорош тупить», — разозлилась Ольга. «Скажи ему, чтобы все вернул на место». «Да как я ему скажу-то?» – почесал макушку тот. «Он же маленький еще!» Наше внимание с самого начала было приковано к месту событий. Но когда мы наконец поняли, что же все-таки произошло, то моментально подскочили с места. «Так он что, твое умение себе забрал?» – уточнил я. «Да, сам посмотри», – кивнула Ольга в сторону малыша. Я присмотрелся к ребенку и действительно увидел, что его глаза раскрашены радугой. Я думаю, ему просто понравился яркий цвет. Немного подумав, сказал я. Вряд ли он понимает, что такое умение и как он его забрал. «Может и так», — согласилась она. «Ну ты хоть представляешь, что он наделает с ним? Там сейчас Тузик уже, может, жителей на куски рвет». «Ну, это тоже вряд ли», — отмахнулся я. «Как минимум, уже стрельбу слышно было бы». «Сережа, сейчас же верни Ольге то, что ты взял», — строго произнесла Гайка. И глаза моей девушки вновь приобрели радужный окрас. Вид у мальчугана был растерянный и даже слегка напуганный, но он больше не плакал, а мы в пятером стояли и переглядывались. Наверняка в головах каждого появилась примерно одинаковая мысль, которую тут же озвучил Дикий. «Нет, пес, даже не думай об этом», — покачал он головой. «Я не дам своего сына для твоих экспериментов». «Дикий, ты совсем дурак», — осуждающе посмотрел на него я. «Неужели ты решил, что я собираюсь взять ребенка на войну?» «Я знаю, о чем ты думаешь», — покачал головой тот. «Нет, не знаешь», — усмехнулся я. «Гайка, как ты заставила его вернуть до Рольги? Сомневаюсь, что он понял твои слова. Я уже давно за вами наблюдаю, и мне иногда казалось, что вы умеете общаться без слов. А теперь я в этом только убедился». «Я не знаю, как это работает», — покачала головой мама мальчугана. «Это скорее от него исходит, не от меня. Когда я что-то от него хочу, но не могу достучаться, происходит такое». «А интересно, он просто забирает талант? Или может его передать другому?» Поинтересовался я, прекрасно понимая, что ответ дать некому. «Или связь мамы с ребенком все еще работала, или он как-то понял, что я имею в виду, но его глаза вдруг вновь стали радужными. При этом Ольга уже не теряла свой дар». Сейчас на нас смотрели две пары удивительных глаз. Возможно, малыш решил, если он не станет отбирать у тети умения, то и ругать его не за что. Но пока все это были лишь догадки. Идея в моей голове уже начала зарождаться, но где-то очень глубоко, и никак не удавалось вытянуть ее на поверхность. Да и как договориться с младенцем? Не тащить же его с собой на самом-то деле. А паренек все продолжал развлекаться. Раз его больше никто не ругал, он внезапно решил сделать подарок маме. Теперь и ее глаза окрасились в радугу, а мы в очередной раз молча переглянулись. В данный момент уже три человека в одном месте имели то, что считалось невероятным во всем мешке. «Сережа, прекрати, верни все на место», — снова строго повторила Гайка. Малыш насупился, но через пару секунд все вновь вернулось так, как было в самом начале посиделок. Гайка отобрала у нас сына, сославшись на то, что ему пора кушать и спать, и ушла в другую комнату. Мы же вернулись за стол, имея крайне задумчивый вид. Дикий разлил по рюмкам коньяк, и мы молча выпили, не забыв при этом чокнуться. Комната погрузилась в тишину, где каждый думал о чем-то своем. Использовать ребенка в нашей войне как минимум неправильно. Этого никто не отрицал, и наверняка все гнали подобные мысли куда подальше. Но и не брать во внимание его талант тоже было как минимум глупо. «Вот в чем вопрос», — в полной тишине произнес Валера. «А он только чужой дар может забрать и передать. Или свой тоже?» Я подскочил со стула. Наконец-то в моей голове прорезался тот самый план, только озвучил его другой человек. Постояв пару секунд, я снова сел на место. Гайка ясно дала понять, что на сегодня экспериментов достаточно. «Твою мать, Валер! Ну вот пораньше никак!» — поморщился я. «Так!» — теперь уже поднялся Дикий. «Сидите здесь! Я ща!» Через секунду он уже исчез за дверью, где Гайка пыталась уложить спать ребенка. Мы так и продолжали сидеть молча, пытаясь разобрать тихое бормотание голосов за дверью. Меня просто подмывало зайти к ним, но я терпеливо ждал, как, впрочем, и все остальные. От того, что сейчас происходило за дверью, зависело очень многое если не все. Вся наша война с наблюдателями могла решиться одним только действием. Нам даже не нужно было уметь использовать чужие таланты. Достаточно просто забрать их у определенных людей, сделав тех обычными и уязвимыми. Я боялся даже думать о том, что это невозможно, чтобы, не дай бог, не спугнуть удачу. Будь я героем романа, то такое называлось бы рояль в кустах. Я не побоюсь этого слова. Роялище. Гул голосов за дверью стих И через некоторое время к нам вернулся Дикий с крайне задумчивым видом. Он первым делом подошел к Ольге и уставился ей в глаза. Но к нашему глубочайшему разочарованию ничего не произошло. «Не работает, походу», — с расстроенным видом сел тот на свое место. «Не знаю. Короче, может, мы ему объяснить толком не смогли. Ну, а чего вы ждали? Ему вообще-то всего пять месяцев». «А ты чего орешь?» — резонно заметила Ольга. «Мы так-то молчим вообще-то». «Да ну бесит же!» — отмахнулся тот. «Сидим здесь, как эти. Уже полгода прошло. Чувствую себя, будто в тюрьме. За ворота не выйти. Это нельзя, то не положено. Когда все это дерьмо закончится уже, а? И дернуло меня с вами связаться. Жил бы себе сейчас». «А как же Гайка? А Сережа?» — упрекнула его Ольга. «Разве они не стоили всего этого?» «Нет!» «Но я же их не имел в виду», — пожал плечами тот. «А ты не офигел, Дикий?» — засмеялась она. «Есть немного», — согласился тот и тоже засмеялся. Обстановка сразу разрядилась. Но на решение наших проблем это никак не повлияло. Однако Дикому необходимо было выговориться. Да, мы все жили в последнее время в постоянном напряжении, но у него, в отличие от нас, имелась дополнительная ответственность. Так что никто не обиделся на эти слова. К тому же мы сами часто думали об этом и даже не раз обсуждали. А что было бы, если бы? За прошедшее время мы перебрали все возможные варианты решения проблемы, разработали целый ряд различного рода операций, начиная от внезапного побега и заканчивая уничтожением целого форта. Да, жестоко, да, люди ни в чем не виноваты. Но нам-то каково? Очень многое зависело от момента появления Тимура от его предложений и действий. Дикий сразу сказал, что сына он не отдаст, и если они вдруг решат его воспитывать, то пусть делают это при нем. В любом другом случае он собирался пойти на самые отчаянные меры. Но пока все находилось в стадии непонимания. Никаких действий со стороны наблюдателей не было. Вообще ничего не происходило. Мы просто жили и не имели возможности покинуть форт. В целом, такая спокойная и размеренная жизнь устраивала гайку и дикого, даже несмотря на все запреты. Однако именно неопределенность давила больше всего. Наши с Ольгой эмоции относительно месте тоже поутихли. Хотя попадись нам хоть мизерная возможность, обязательно воспользуемся. И кажется, она наконец появилась. Вот только взять ее не получается. Ни я, ни она никогда себе не простим, если с малышом что-то случится. Так что, несмотря на все произошедшее сегодня, нам остается только ждать. Вот так, продолжать делать вид, будто все хорошо и ждать. Первый ход должны сделать наблюдатели. Да, возможно, мы упустим инициативу, но в нашем случае играть придется от обороны. Сами обстоятельства связывают руки и вынуждают действовать именно так. Он уснул. Гайка вышла из комнаты и вернулась к нам за стол. Мы уже отключились от обсуждения давно надоевших вопросов и вели обычную неспешную беседу. В центре обсуждения находился Валера, который совсем недавно сменил уже третью подругу. В таком небольшом поселении это непременно вызывало целую волну слухов и возмущений, ну а заодно являлось хоть какой-то новостью, которую мы могли обсудить за последнее время. Гайка уселась на свое место. Вокруг шло бурное обсуждение личной жизни нашего товарища, а я внимательно смотрел на лисье выражение лица подружки Дикого. Она, естественно, не упустила этого из своего внимания и вдруг широко улыбнулась и подмигнула мне, а в следующее мгновение ее глаза сменили свой цвет. Ольга, которая что-то усердно доказывала Валере, вдруг осеклась на полусловии и удивленно уставилась на подругу комната вновь погрузилась в тишину.